Но заратус пока он так сурово говорил, смотрел ему с улыбкой в лицо и молча качал при этом головой. Ты совершаешь над собой насилие, ты, нагорный проповедник, употребляя такие суровые слова. Для такой суровости не годятся ни твои уста, ни твои глаза. И, как мне кажется, даже Желудок твой. Ему противны всякий гнев и всякая ненависть с пеною. Твой желудок требует более мягкой пищи. Ты не любитель мяса. Скорее кажешься ты мне любителем растительной пищи и собирателем трав и корней. Быть может, жуешь ты зерна, во всяком случае, Ты не находишь удовольствия в мясе и любишь мед. Ты угадал, отвечал добровольный нищий с облегченным сердцем. Я люблю мед и жую зерна, ибо я ищу того, что приятно на вкус и делает дыхание чистым, а также, что требует много времени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 И бежал дальше. Но тот, кто был позади его, следовал за ним.